Глава пятнадцатая. «Я не понимаю, почему ты не хочешь распустить волосы?» В который раз воскликнула Сьюки, глядя на меня через круглое зеркало, установленное на столе. «Смотри, если их распределить ближе к лицу...» Она начала поправлять пряди, уже практически закрывая мне обзор. «То... то мой нос все равно будет торчать наружу. А полностью зашторить лицо волосами не получится...» Заметила я. «Не нужно прятать его за волосами. Это бесполезно». Девушка вздохнула, продолжая меня разглядывать, и все еще примиряясь, как бы удачно уложить мои волосы, чтобы не было видно лица. Ее стремление я, конечно, понимала, но знала, что оно ни к чему не приведет и в конечном счете будет выглядеть смешно. Поглядев на меня еще какое-то время, она сдалась. «Но волосы у тебя шикарные!» «Я бы даже позавидовала, не будь ты такая страж...» Она осеклась. «Да знаю я, что страшное, но не считаю, что внешность – самое главное в человеке». Она скептически вздёрнула бровь, посмотрела на меня всё так же через зеркало, потом на себя, аккуратно потрогала пальчиками своё лицо, будто поправляя макияж, и протянула. «Ну, не знаю. И что тогда главное?» я многое могла бы сказать по этому поводу но последняя ее фраза была произнесена так что я поняла Что бы ни сказала для нее это будет выглядеть как простая отмазка неважно вздохнула я так ты сделаешь мне ту прическу что я попросила времени осталось мало грег и твой ухажер уже на подходе да как хочешь всплеснула она руками и начала зачесывать мне волосы назад а затем собрала их в низкий пучок. «Все равно я тебя не понимаю. Давай хоть несколько прядей выпустим». «Ага, а лучше вообще зачешем мне все волосы на лицо», — съехидничала я, уже закипая от ее настойчивости. «Я буду сегодня во всей своей гоблинской красе, а кому не понравится, всегда сможет отвернуться». «Да, именно так». Я не собиралась ни от кого прятаться и лежаться по углам, стараясь слиться со стенами. Я человек, личность и вообще. Раз уж идти на мероприятие, то так, чтобы злые языки говорили. Ишь, как страшилище, а ведёт себя, будто писанная красавица. Это гораздо лучше, чем «вы только на неё посмотрите». Ой, лучше не смотрите, она и сама себя боится. Вон как по углам прячется». «Чего только приперлась, пыль в углах своим платьем вытирать!» «Поэтому, да, я буду носить свой гоблинский нос с достоинством. А Грег сам напросился на такую спутницу, поэтому пусть терпит». «С выбором платья у нас со Сьюки проблем не возникло. Роста мы почти одного, разве что мои верхние и нижние девяносто были чуть более выдающимися». Но при помощи шнуровки платье легло на фигуру очень даже хорошо. «Да, и зачем с таким лицом? Тебе такая шикарная грудь!» Бесцеремонно поинтересовалась Сьюки, разглядывая меня, стоявшую в фиолетовом платье, которое очень шло к моим волосам. «Боги несправедливые!» Отвечать я ничего не стала, с замиранием сердца разглядывая отражение. Не зря я ещё тогда, в начале нашего знакомства, восторгалась тканью и изысканностью платья в сьюке. То, что мы выбрали для меня, необычайно подходило и к волосам, и к глазам. Не будем сейчас о лице. Лив платья — фиолетовое кружево с вкраплениями поблёскивающих камешков. Красиво подчёркивал грудь и хрупкость плеч и перетекал в атласный шёлк юбкой солнца, струившейся вокруг ног. Металлический поясок Наталье придавал наряду завершенность. «Очень красивое платье», — выдохнула я. «Да», — протянулась Юки, поглядывая при этом на себя. Она сегодня выбрала не менее красивое платье цвета чайной розы, которое необычайно шло к ее светлым волосам. «Чего-то наши кавалеры не торопятся», — недовольно заключила она через пять минут метаний по комнате. «Не мельтеши, скоро уже придут!» Попыталась я урезонить девушку и погладила тигра по пушистой шерстке. «Только не смей его брать на руки!» Тут же воскликнула она. «Этот зверь тут же оставит на платье затяжки!» Кот с неудовольствием на нее покосился и даже, кажется, оскорбленно фыркнул. «Тигр у меня умница, он не наделает таких глупостей!» Тот же демонстративно выставил когти будто собираясь пройти по моей юбке а потом начал облизывать лапку словно так и задумывалась у Сьюки, приведи его когтей аж дыхание перехватило у, -у, у чудовище я бы не советовала его обзывать улыбнулась ей Тигр может обидеться и не даст себя гладить он и так не дает разве что за гусиный паштет «Ну, теперь тебе точно придётся ему принести не одну порцию, чтобы сгладить негативное впечатление сегодняшнего вечера». Вот за такой нехитрой перепалкой мы и дождались стука в дверь. «Это за тобой!» — выдалась Юке, нервно теребя в руках платочек и в который раз разглядывая себя в зеркале. «Или нет, за мной, я сама открою. Нет, лучше ты». Девушка явно волновалась перед балом. она каким-то чудом заполучила в кавалеры дракона, и этот факт будоражил ее сверх меры. Не сказать, чтобы я сама не нервничала, но старалась держать себя в руках. «Привет, Грег!» — поздоровалась я с парнем. «Здравствуй!» — он оглядел меня с ног до головы, задержав взгляд на груди. «Ты сегодня просто прекрасно. «Сьюки!» — он заглянул в комнату. «Ты тоже сегодня чудо, как хороша. И спасибо за Алю. Как и обещал, я уже всё забыл». Он подал мне руку, и мы вышли, притворив за собой дверь. Не выдержав, я спросила. «А что там за история, которую ты так усиленно забывал, пока сиюки меня наряжала?» «Какая история?» — почти ненаигранно удивился парень. «Как я могу помнить то, что специально забывал?» «Ну да, ну да». Несмотря на то, что я так и не узнала эту историю, я была рада, что друг умеет держать обещания и хранить чужие тайны. Бал проходил в главном корпусе академии. За окном стоял тихий морозный зимний вечер. Я решила дойти до места в туфлях, тем более что все дорожки предусмотрительно расчистили. Туфли у меня были свои, на шпильке универсального черного цвета. Не так давно я их покупала для выступлений, но пальто надеть всё же пришлось. Когда мы вошли, первым делом направились в гардероб, где Грег помог мне его снять и пошёл сдавать, пристроившись к небольшой очереди из студентов. Я же осталась его ожидать неподалёку. «Почему такая красивая девушка стоит одна?» раздалось у меня за спиной. «Интересно, что за красавица такая стоит сзади?» «Вроде только что никого не было», — подумала я. Каково же было мое удивление, когда кто-то подошел ко мне почти вплотную и с шумом вобрал воздух около плеча. Я тут же обернулась и увидела того самого дракона с темной шевелюрой. Мы встретились взглядами. И он явно растерялся, увидев мое незабываемое лицо. А я почему-то подумала, что зря купила туалетную воду. Вон какую неадекватную реакцию она вызывает у некоторых. «О, ты меня снова преследуешь!» — наконец выдал он. Я отступила на шаг. «Конечно!» — согласилась я. «Мне же делать больше нечего, как приманивать всяких драконов своей спиной». «Что значит «всяких»?» — отчего-то возмутился парень. «Ну, мало ли, может, еще кто решит вот так подкрасться». Кто решит? Я даже брови свела, не понимая вопроса. Аля, подошел к нам в этот момент Грег. Я сдал пальто. Пошли. Дракон смерил его высокомерным взглядом. Грег ответил ему тем же. Пауза явно затягивалась, а они продолжали бодаться взглядами. Пошли? Дернула я за рукав друга. Внезапно Дракон протянул ему руку и представился. «Кристофер Кентерийский». Сначала застыв от неожиданности на несколько секунд, Грег всё же протянул в ответ свою. «Грегори Ламорский. Не так часто тебе представляются драконы, чтобы игнорировать этот момент. Да и такие враги тоже никому не нужны. В этом я с Грегом была полностью согласна. Не представишь мне свою спутницу, а то уже столько раз пересекаемся, а всё не можем познакомиться». Он как-то хищно усмехнулся. И мне показалось, что сейчас с нами говорит не столько человек, сколько зверь, который в нём сидит. Я даже моргнула несколько раз, чтобы сбросить наваждение. Эм, «Да, конечно». Было видно, что Грег с удовольствием послал бы его куда подальше. Но правила приличия диктовали линию поведения. «Это Аля. М -м, алевтина Спицына». «Алевтина. Восходящая звезда», — словно смакуя произнес он. «Что?» — мне внезапно стало дурно. Вдруг показалось, что ему каким-то немыслимым способом стало известно, что я выступаю в масках. «С драконьего языка Алевтина значит «восходящая звезда», пояснил он, а у меня в голове снова всё перевернулось. «Да, мама часто звала меня звёздочкой. То ли вслух, то ли про себя произнесла я, ощущая, как пол под ногами начинает раскачиваться. А ведь если верить тому высказыванию, что цвет волос дракона-человека соответствует цвету дракона-животного, у меня ведь мамины волосы, и она часто называла меня своей звёздочкой. Неужели она дракон и обо всём прекрасно знала? Нет, не может быть. Отчего-то именно сейчас, когда моё имя нашло своё отражение в драконьем языке, я полностью осознала и приняла, что во мне есть частичка этого существа. А осознав, по-настоящему задумалась, кто же был тем, то мне ее передал мама, отец, судя по всему, все-таки мама. Но почему тогда она никогда мне не рассказывала о своей сущности, более того, скрывала ее? Аля, тебе плохо? Вырвались в мои заполошные мысли обеспокоенные голоса парней. А, я наконец смогла вздохнуть, легкие наполнились воздухом и мир перестал раскачиваться. Оказывается, я даже перестала дышать, обдумывая то, что на меня навалилось. А ведь я уже давно должна была догадаться. Но, скорее всего, подсознательно просто запрещала себе об этом думать. Слишком уж всё это невероятно, и слишком многое в моей прошлой жизни придётся рассматривать под другим углом. «Нет, всё хорошо. С утра ничего не ела. Наверное, проголодалась». Нашлась я с ответом. Парни переглянулись и, не сговариваясь, встали по обе стороны от меня, положили мои руки себе на сгибы локтей и повели в зал, где играла легкая непринужденная музыка, а вдоль стен стояли фуршетные столы. Вот так я и появилась при светлой очи всех собравшихся, в компании высокого статного блондина и еще более брутального брюнета-дракона. Звон падающих челюстей расслышать было несложно. «А нет!» Это был просто бокал шампанского, который уронила подруга Сьюки. Два моих спутника потащили меня в разные стороны. И это было бы очень смешно, если бы Грег, как более вменяемый индивид, вовремя не сменил траекторию. А потому мы пошли к тем столам, что стоят слева от входа. «Ну а что? Нормальные ребята всегда ходят налево», как говаривал брат одной моей подруги с земли. пытаясь приударить за всей нашей женской компанией одновременно и от чего-то искренне не мог понять почему сразу все дали ему отворот поворот так что-то я не о том думаю нервы кто ж знал что своим появлением произведу такой фурор нашу небольшую компанию не провожали взглядом разве что музыканты которые в это время перелистывали ноты А уж когда дракон лично насобирал мне тарелочку вкусностей и протянул одновременно со второй от Грега, я и вовсе с трудом сдержала нервный смех. Только вот что мне делать с двумя протянутыми тарелками? Взять у Грега, так дракон смотрит так, что не знаешь, чего от него ждать. У дракона не хочется обижать Грега, и вообще, Что ещё за цирк устроил этот чешучатый Зачем я ему вообще сдалась? А потому я взяла тарелку у друга, канапе с тарелки темноглазого, и попросила. «Грег, принеси мне, пожалуйста, что-нибудь попить». «Шампанского?» Я укоризненно на него посмотрела. «Ведь знает же, что мне ещё выступать». «Понял, уже несу». и как только он удалился туда, где стояли напитки, поинтересовалась у дракона. «Что происходит?» — и нервно заглотила канапешку. «В каком смысле?» — невозмутимо поинтересовался он и взял бутербродик с моей тарелки. Я демонстративно отвела руку с тарелкой и утянула с его тарелки еще одну такую же канапешку. Очень уж она оказалась вкусной. «Зачем тебе общение с местной страшилкой?» «Ты не страшная», — ответил он, честно глядя мне в глаза. «Ты еще глазами похлопай». Я даже показала, как именно это нужно делать. «Ладно, страшная», — не особенно сопротивляясь, сдался он. «Но с тобой интересно. Как не встреча, так какое-то происшествие. К тому же...» Он прошелся взглядом по моей фигуре. Во всем остальном ты вполне ничего. Драконов явно не учат делать девушкам комплименты. Я демонстративно вздохнула. Что ж, я тоже в этом не мастак, и ты тоже. Я скептически его оглядела. Ничего. Вместо ожидаемой вспышки негодования он расхохотался, от чего на нас снова покосились. «Нет, с тобой однозначно не скучно». «Кто бы знал, как мне будет весело уже завтра, когда вся эта толпа озлобленных девиц решит повыдирать мне волосы». Оглядев зал, и сцапав с его тарелки еще конопешку, сказала я. «Не переживай», — он неуловимым движением стянул бутербродик с моей. «Никто из них не посмеет». Я на это наивное утверждение только фыркнула. Не знает он девушек, которые вышли на тропу завоевания драконов. Но думать об этом сейчас совсем не хотелось. В это время к нам подошёл грек и протянул мне бокал сока. — Там уже ректор собирается выступать. Сейчас всех позовут ближе к сцене. — Аль, ты успела перекусить? — А то нам тут голодных обмороков не нужно. — Успела. Пошли. «Уже, кажется, зовут». И правда, со стороны сцены послышались призывы ведущего, и мы с ребятами, оставив посуду на столе, прошли вперёд. В зале уже собрался весь первый и последний, пятый курс, как передающий учебную эстафету, а также драконы и гости. Для остальных курсов бал проводился отдельно. Для всех разом зала не хватило бы. На сцену вышел ректор, его зам, Какой-то богато одетый толстячок и тот самый дракон, который чуть не переехал меня своим летающим мобилем. Я даже запыхтела от негодования. А ректор тем временем поздравил первокурсников с первыми экзаменами, подбодрил перед инициацией и вообще болтал, как в старых фильмах про пионеров, но вполне искренне, а потому слушать его было интересно». Потом слово взял толстячок, который оказался герцогом и родным братом короля. Он в своей короткой речи порадовался тому, что дипломатические связи между людьми и драконами налаживаются, и результатом этого стало решение обмена студентами между лучшими магическими академиями двух народов. А вот третьего докладчика, того самого дракона, я слушала с явным предубеждением. Но в его речи не было ничего такого, что уже не было озвучено другими ораторами. Наконец, официальная часть была окончена. Музыканты заиграли мелодию, и ректор по традиции пригласил на первый танец какую-то первокурсницу, которая от оказанной чести усиленно краснела и прятала довольную улыбку. А дальше в кругу танцующих стали появляться другие пары. «Алевтина, я могу пригласить тебя на танец». «Аль, пойдём потанцуем!» Раздалось с двух сторон одновременно. Я думала, что этот цирк окончился ещё у фуршетных столов, но, видимо, поторопилась с выводами. На этот раз я не растерялась. «Грег, я буду рада с тобой потанцевать!» И протянула руку другу. Всё-таки я пришла на бал с ним, и нечего некоторым драконам делать такое недовольное лицо и сверкать глазами. «Не нравится мне этот дракон», — заявил друг, как только мы закружились под музыку. «Дракон как дракон!» — не поддержала я друга в его недовольстве. «Но теперь я беспокоюсь о том, как незаметно улизнуть из зала. Через час запланировано наше выступление. Пока еще время есть, может, он сам отцепится». «Может быть», — пожалая я плечами. Но наши ожидания не оправдались». Уже на следующий танец Крис снова меня пригласил, и отказывать не было никаких причин и желания. Все равно несколько танцев подряд с одним партнером могли себе позволить лишь обрученные пары, хотя сейчас эта традиция редко соблюдалась. Но первая часть бала, как раз до нашего выступления, считалась официальной, и все старались вести себя в соответствии с традициями. Потом официальная делегация уйдёт, оставив лишь нескольких преподавателей для присмотра за адептами. А вот тогда они и смогут по-настоящему расслабиться и отдохнуть, не оглядываясь на давно устаревшие правила. «Почему ты выбрала именно его?» — первым делом спросил меня дракон. «В смысле?» — честно говоря, я не сразу поняла, о каком выборе он спросил. «Почему ты пошла танцевать с ним?» пояснил он. «Вообще-то именно с ним я пришла на бал», — удивилась я такому вопросу. «Он твой парень? Как-то не похож». «А тебе какое дело?» Его рука на прижала меня чуть сильнее, обжигая странными ощущениями даже через ткань. «И почему не похож?» «У него нет к тебе влечения, это видно». От такого откровенного ответа я даже как-то опешила. Конечно, он старше меня, и, наверное, для него обсуждение подобных тем нормально. Но я не привыкла общаться в таком ключе с парнями и не знала, как правильно реагировать. А потому напустила на себя как можно более равнодушный вид и, как ни в чём не бывало, поинтересовалась. «Ты и правда думаешь, что, глядя на моё лицо... «Кто-то может испытывать влечение!» И задумалась, вспомнив Гурима, который искренне считал меня красивой. А потому пропустила момент, когда дракон наклонился к самому уху и тихо проговорил. «Я испытываю к тебе влечение!» И сжал мою ладошку, силой втягивая воздух у плеча. А «Вот это уже хамство, честное слово!» Не прошло и часа, как он со мной познакомился, а уже делает такие непрозрачные намёки. За кого он меня принимает? За страшилку, которая кинется в объятия первого же мужчины, который проявит к ней маломальский интерес. А какая фраза последует далее? Пошли уединимся в какой-нибудь коморке? Я ужасно разозлилась. Это было гораздо лучше, чем та растерянность, что накатила поначалу. «Ну, не ожидала я от него такого. Может, у них, драконов, это нормально, но для меня неприемлемо». «Ты, конечно, страшная, но интересная. И я сам в шоке, но испытываю к тебе влечение». Как-то так можно расшифровать все его вербальные и невербальные посылы. Всё это пронеслось в голове очень быстро. На лице ещё продолжала играть застывшая улыбка. а мое тело в его руках будто одеревенело. Я остановилась посреди зала, чуть склонила голову, намечая поклон. «Простите, я устала. Боюсь, что не смогу и дальше составить вам партию». Поначалу даже показалось, что он не понял моих слов. Глаза его были странно затуманены, и я без труда вырвала свою руку и пошла на выход из зала. Может, это и к лучшему, что наше знакомство с этим драконом так быстро закончилось. Меньше ненужных мыслей, меньше проблем, меньше искушений и будущих разочарований. А еще можно с чистой совестью покинуть вал. «Аля!» – я увидела, как Крис рванул за мной. Но среди кружащихся в танце пар это было сделать не так просто. По дороге встретилась взглядом с другом и глазами указала на преследовавшего меня дракона. Он без слов понял посыл и повёл свою пару ему на перерез. Выбежав в коридор, я тут же свернула в его боковое ответвление. Обогнула бальный зал и вбежала в женский туалет. Отчаянно хотелось разреветься. Разочарование было слишком сильным. Я прислонилась к двери и закрыла глаза. Где-то слышалось «Аля!», и я была рада, что крик был далёким. Значит, он не угадал с коридором. «И чего, — спрашивается, — увязался. Сказала же, что не собираюсь его развлекать». Дыхание немного успокоилось, и я медленно подошла к зеркалу, взглянула на своё отражение и дотронулась до него пальцами. «Какая страшная маска! Интересно, будь я сейчас со своим лицом, «Как бы всё повернулось? Вообще всё!» Кончики пальцев холодила зеркальная поверхность, и это привело меня в чувство. «Ну, чего расклеилась? спросила я своё отражение. «Может, дракон просто так с тобой флиртовал? Может, это у них в порядке вещей? А ты напридумывала себе бог знает что? Может, он вообще так подбодрить хотел местную страшилку?» Мол, не всё у тебя так ужасно в отношениях с противоположным полом. А ты сразу сейчас постель потянет. И что с тобой творится, Аля? Неужели нельзя было перевести всё в шутку и просто посмеяться над странными пристрастиями красавчика-дракона? Да ещё и сказать что-нибудь типа, «Ты случайно к троллихам или гремлинкам влечения не испытываешь? А то ведь и познакомить могу». Я приложила холодную ладошку к албу. Не понимаю себя. Что-то меня рядом с этим драконищем штормит. Лучше держаться от него подальше. Целее будет нервная система. Я ещё немного постояла на месте, глубоко дыша и приходя в себя. Прохлаждаться было некогда. А потому я выглянула за дверь и, никого не обнаружив, направилась в комнате, которая примыкала к больному залу. Вторая ее дверь открывалась прямо на сцену, на которой уже через полчаса мы с ребятами должны будем выступать. «Аля, где тебя носит? Мы уже начали переживать!» Обеспокоенно встретили меня друзья. Но тут же их губы расплылись в улыбках. «А ты сегодня просто красавица!» провозгласил за всех Бром. А Гурим посмотрел так, что стало как-то неудобно. Это ведь не моё лицо, и любуется он сейчас не мной. Тьфу, какая же всё-таки у меня сейчас в голове каша с этой моей внешностью. И к чему нам в группе эти сложности с нежными чувствами? А потом почему-то подумалось. А что будет, если ко мне вернётся моё настоящее лицо? Не возникнет ли у нас ещё больше проблем? Ну нет, об этом я сейчас точно думать не собираюсь». И так от этих мыслей уже голова квадратная. Ритериэлла стояла рядом со своей подругой Сиюки и внутренне кипела. Как эта дура вообще могла дойти до того, чтобы поделиться своим платьем с этой страшилищей? И ладно бы эта нищенка терлась где-нибудь у стенки. Так нет же, вошла под ручку с Грегом и каким-то драконом. Эти придурки так на неё пялились и накормить пытались, будто она красавица писаная. После увиденного у неё даже в глазах потемнело. А Грег, что он в ней нашёл? Почему вообще постоянно трётся рядом с этой убогой? Как он может так демонстративно не замечать её, Риттериэллу Сквалорскую?» Девушка с силой сжала ножку бокала и поморщилась, вспомнив о том, как упустила один такой, когда увидела эту троицу. Два года назад, когда читала морских, перебралась в столицу, она впервые увидела Грега. Поначалу он показался ей каким-то нескладным и провинциальным. С Осиюки она сошлась легко, а потому частенько пересекалась и с её братом. Она с удовольствием подшучивала над парнем какое-то время, а потом подсмотрела, как он флиртует с очередной подружкой Сьюки. В голове будто что-то щелкнуло, перевернулось. Стало тяжело дышать. Захотелось, чтобы вот так солнечно и завлекательно он улыбался только ей, а не какой-то там белобрысый дылди с выпирающей не по годам грудью. С тех пор она всеми возможными способами пыталась привлечь внимание парня. Только он от чего-то вообще не воспринимал эти попытки серьёзно. Скорее, как ещё один повод над ним подшутить. Он совсем её не замечал. Посматривал как-то снисходительно и даже не вступал в перепалки. Это просто дико бесило девушку. Время шло, плечи Грега становились шире, сам он выше и привлекательнее. И вокруг него вилось всё больше девушек, которые постоянно строили ему глазки. И не без взаимности. И самое паршивое, что чувства девушки никуда не делись. Наоборот, запретный плод казался таким сладким, что у неё дыхание перехватывало, и голова шла кругом от одного его присутствия. А он ничего не замечал. От этого её слова в его адрес становились всё язвительнее, замечания обиднее, а взгляд высокомерней. Девушку постоянно подтачивала мысль, что он считает, будто она для него недостаточно хороша. А тут эта страшилка. Да как он вообще может находиться с ней рядом, а её, Ретериэллу, не замечать вовсе? Как она мечтала пойти на сегодняшний бал именно с ним? А пришлось с прыщавым одногруппником. И какое извращённое удовольствие она получила, когда эта гоблинша выбегала из зала, явно обиженная драконом. Хоть кто-то поставил эту выскочку на место, а то ходит с задранным вверх уродливым носом, будто принцесса какая. И тут со сцены объявили выступление группы маски. Ей уже посчастливилось их однажды слышать и видеть, и она предвкушала представление. Всем было безумно интересно, кто же прячется под этими загадочными масками. И это придавало группе ореол загадочности и романтичности. Отчего-то ей было приятно мечтать, что под маской гитариста группы скрывается красавчик, который обязательно обратит на неё своё внимание. А Грек, когда это увидит, станет её безумно ревновать. Однако что-то не давало девушке проникнуться к группе полной и безоговорочной симпатией. А вернее, кто-то. Солистка. Красивое точёное тело с приятными округлостями. Лёгкие и завлекательные движения, что заставляют сердца зрителей биться чаще. Водопад шикарных волос, чей цвет, как говорят, постоянно меняется. Точно не обошлось без магических париков. Только глядя на хрупкую девушку со скрипкой в руках, это уже никого не интересует. Но почему же тогда она кажется ей смутно знакомой? Тем временем свет в помещении почти погас. Несколько секунд темноты, и прожекторы вспыхивают, высвечивая на сцене застывшие фигуры четвёрки в масках. «Куда же она подевалась?» Крис оглядывался вокруг и понимал, что эта странная девушка всё же от него убежала. И что он такого сказал? Хотя для неискушенной человечки сказанное, наверное, и могло выглядеть хамством. Но он всё равно не ожидал такой реакции. Поэтому и догнать не успел, чтобы объясниться. Мозги совсем затуманились, и он не сразу среагировал на её резкий уход. Кто бы вообще мог предположить, что у какой-то человечки с совсем непрезентабельной внешностью может оказаться такой умопомрачительный запах? Его внутренний зверь просто с ума сходит, стоит ей оказаться рядом. Хотя это, наверное, из-за быстрой фазы роста, в которой его зверь сейчас находится. Конечно, скоро всё пройдёт. Но пока его как на верёвочке притягивает эта девушка с внешностью кубленши. А как она ему отвечала при каждой встрече? Он специально её дразнил, а в ответ получал не менее дразнящие ответы, которые заставляли его внутреннего дракона вставать на дыбы. Наверное, девушка этим ему и нравится. Независимая, ироничная, но в то же время такая ранимая. и как только в ней всё это уживается. Это интриговало и заставляло искать новой встречи. Наверное, именно по этой причине он сегодня и отстал от своих друзей, стоял как дурак в коридоре и поджидал эту нахалку, хотя сам себе придумал кучу совсем других причин, чтобы там торчать. Он усмехнулся, представляя, что сейчас о нём думают его друзья. Только его никогда особенно не волновало чужое мнение. Парень снова усмехнулся, только на этот раз недоуменно. Неужели она и правда ему нравится? Не его, зверю, а именно ему. Перед его внутренним взором появилось ее уродливое лицо, и он поморщился. Пора возвращаться в зал. Там ему и правда пришлось выслушать несколько нелестных высказываний, Но не от друзей, а от человека, друга Алевтины. Но просто ли друга? Соседство этого блондинчика рядом с девушкой страшно бесило, а потому на его претензии и вопросы относительно бегства Али он едва не взбесился, но вовремя себе напомнил, что это всё быстрая фаза роста, и нужно стараться себя сдерживать. Так и разошлись недовольные друг другом. «Слышал, тут сейчас какая-то модная человеческая группа выступать будет?» Протянул ему бокал шампанского подошедший друг. «Да, что-то такое говорили. Посмотрим, что у них нынче в моде». Свет начал затухать, погружая зал в темноту. Несколько мгновений, и прожекторы высветили на сцене четыре фигуры в масках. А потом все лучи света сошлись на девушке. Она изогнулась со скрипкой в руках и заиграла. А вокруг закружились иллюзорные образы танцовщиц в откровенных нарядах. Движения девушки были наполнены грацией и притягивали к себе взгляды. Но больше всего Криса и всех стоящих в зале драконов поразило то, что они почувствовали. Иллюзорная магия девушки – драконья магия. Откуда здесь могла взяться молоденькая драконица? Каждую такую в родах берегут, как зеницу ока, холят и лелеют, в надежде, что кто-то из них сможет составить истинную пару дракону. Ведь драконов мужчин всегда рождалось больше. Раньше это не было проблемой, ведь частые войны с другими государствами сокращали их количество. Но в последние столетия войн практически не было, и перекос мужской части стал проблемой. Именно поэтому в драконьем королевстве появлялось все больше полукровок, которые крайне редко могли полноценно пользоваться своими магическими способностями. И еще реже – вырастить и высвободить своего дракона. Все эти мысли пронеслись в голове в одно мгновение. А дальше его полностью поглотило представление, которое разворачивалось на сцене. Я стояла и слушала представление нашей группы и ужасно трусила. Почему-то показалось, что именно сейчас мою личность и раскроют. И не помогут никакие ухищрения в виде маски, непривычного наряда и магических париков, которыми меня, смущаясь, снабдила всё та же Берта. По молодости купила себе парочку. Хотелось кое на кого произвести впечатление. Она махнула рукой и улыбнулась, явно что-то вспоминая. «Эх, дела давно минувших дней. Но сейчас они тебе будут кстати. Очень уж у тебя приметная шевелюра». Я тогда долго и искренне благодарила Арчанку. Всё же она была права. И если уж я хотела сохранить тайну своей личности, то маскироваться точно нужно получше. Вся прелесть таких париков — Заключалось в том, что понять, что у тебя на голове парик, просто невозможно. Разве что свою прическу под ним нужно было делать менее объемной, как у меня сегодня, к примеру. Свет в зале начал меркнуть. Волнение накатило с новой силой. Но стоило ступить на сцену и занять свое место, как оно схлынуло, словно морской прибой, оставив меня наедине со скрипкой и моей магией. И я заиграла. Первой мы решили исполнять всем уже известную мелодию, под которую танцевали иллюзорные девушки, одетые в наряды, чем-то напоминающие индийские сари. Моё тело извивалось в такт музыки, заводя присутствующих и заставляя пританцовывать вместе со мной. Ни о каком хождении в народ не могло быть и речи. Я танцевала только на сцене, в то время как мои девушки кружили над головами собравшихся. Я видела, что очень многие настолько удивлены и поглощены зрелищем, что приоткрыли рты. Драконы так и вовсе не сводили с меня восхищенно недоуменных взглядов. Явно не ожидали такого выступления. Вторым номером исполнили более легкую мелодию, чтобы немного остудить горячие головы и воодушевить на прослушивание следующих мелодий. Прототипом снова стало произведение и исполнение Линси Стирлинг. Мне показалось, что ее «Гардиан» подойдет для этого как нельзя лучше. В воздухе вокруг присутствующих внезапно появился необычный осенний пейзаж. Закружились яркие листочки цветов осени. А из-под наших пальцев полилась музыка, заполняя собой все пространство. Пейзаж менялся, плавно переходя один в другой. заставляя зрителей восторженно вздыхать. Когда мелодия отзвучала, обрушился просто шквал аплодисментов и восхищенных голосов. Я убежала переодеться и отдохнуть. Всё-таки такого рода магия требовала много сил. Парни же в это время исполняли зажигательную мелодию собственного сочинения. Переодевшись в красный сценический наряд и сменив парик на огненно-рыжий, Я взяла маски для парней и вернулась на сцену к концу их композиции. Моё появление встретили овациями и аплодисментами. Свет снова притух, и парни быстро сменили маски. Мы с Бромом вышли на середину сцены. Я со скрипкой, он с гитарой. Я такая маленькая, хрупкая по сравнению с ним. Он большой, опасный и в маске, делавший его загадочным и притягательным. Мы прошлись по кругу, явно оценивая друг друга, готовясь к батлу, а потом застыли друг напротив друга, и я заиграла, будто показывая, что скрипка лучше гитары. Тут же по помещению прокатилась волна песка, которая, осев, превратила всё вокруг в пустыню. Яркое солнце над головой придавило присутствующих иллюзорным зноем. Я сделала шаг навстречу брому, другой, Тесня Громилу и наигрывая довольно агрессивный мотив. Призрачный песок под моими ногами вздымался облачками при каждом шаге. А в следующее мгновение заиграл уже Грег, заставляя пятиться меня, будто под натиском его музыки. Он навис надо мной, заставив пятиться почти к самому краю сцены. И тут снова заиграла я, вынуждая делать шаги назад уже его, А потом и вовсе начала ходить вокруг парня, явно показывая, кто тут круче. Он же, словно хищник, готовящийся к броску, неотрывно следил за мной. Потом мы снова поменялись ролями. Постепенно вокруг нас начали появляться иллюзорные танцовщики. На моей стороне девушки, на его парни. И теперь по очереди мы теснили друг друга группами. Музыка взмывала вверх. рвалась из наших инструментов и душ. Наконец мы с Бромом объединились, и наши инструменты зазвучали вместе, сопровождаемые ритмичными барабанами и звучащие на грани слышимости флейтой. Вокруг кружились иллюзорные танцовщики и песчаные вихри, а мы с Бромом с широкими улыбками наступали уже на зрителей. Окончание мелодии вызвало взрыв оваций и возгласы одобрения. Когда аплодисменты и крики немного стихли, «Я тяжело дыша» снова застыла посередине сцены. А Абром подошел к краю сцены, ударил несколько раз по корпусу гитары, привлекая внимание зрителей. А потом из-под его пальцев полился зажигательный глухой ритм. В Торе ему я отбивала ритм по корпусу своей скрипки. Мы с Алиасом запели мелодию без слов, наполняя ее объемом даже без волшебных иллюзий. Бром, стелющийся походкой, словно хищник, подошёл ко мне, и мы тут же разошлись к противоположным концам сцены. А вместо нас в центре появились наши иллюзорные копии. Скрипка в моих руках запела, вплетаясь в мелодию Брома, а фантомная пара начала свой полный страсти и огня танец. Чтобы создать эти образы, нам с Бромом пришлось не раз танцевать вживую, Он оказался очень пластичным и способным учеником, благодаря чему иллюзия получилась почти неотличимой от оригиналов. А потом был гитарный пассаж Брома, во время которого мы приблизились к нашим копиям вплотную. И я вновь вплела игру на скрипке в мелодию. В следующее мгновение иллюзия разлетелась песчинками, но мы заняли ее место и продолжили танец, продолжая играть на своих инструментах. О, сколько нам для этого пришлось тренироваться, словами не передать. Бром каждый день тренировок грозился послать эту задумку куда подальше. Но результат стоил мучений. И сейчас мы с ним творили на сцене нечто невообразимое. Кто мог подумать, что в этом полуорке таится столько истинно мужской грации? Когда утих последний аккорд, толпа одобрительно взревела. А мы стояли и улыбались, наслаждаясь тем, что сделали, как зажгли публику. Это было просто потрясающе. И в этот момент на сцене возле меня каким-то непостижимым образом появилась подруга Сьюки, Риттериэлла. С перекошенным от злости лицом она выкрикнула. «Я знаю, кто ты! Пусть теперь узнают все!» И сорвала с меня маску. Все были просто в восторге от масок. Одна только Ретериэла смотрела и не могла расслабиться и просто насладиться выступлением. Ей казалось, что еще немного, еще чуть-чуть, и она узнает, вспомнит, кто же под маской этой соблазнительницы. А еще ужасно раздражало, что не только Грек глазел на нее с диким восторгом. Но даже тот гитарист, который в её воображении должен был в неё влюбиться и заставить Грего ревновать. Сейчас с такой страстью и огнём смотрел на солистку, которая её жутко раздражала, прямо как страшилка. Осознание ударило по голове, вылилось ушатом холодной воды. Она даже покачнулась, не веря своим догадкам. Смотрелась внимательнее, и теперь, когда знала, на что обращать внимание, с точностью могла сказать, что именно та самая страшилка и стоит на сцене. Ведь она лично насмехалась над пальцами этой выскочки, которые, как она сейчас понимала, и не могли быть иными. Она постоянно играла на скрипке, а с ногтями это никак. К тому же её повседневные платья, которые были чуть не по фигуре девушки, всегда прятали её истинные изгибы. Сегодня же она надела платье, благодаря которому опознать в солистке группы именно её уже было совсем несложно. Только ведь Ретериэлле всё равно никто не поверит, что обожаемая солистка масок на самом деле самая настоящая уродка, которая недостойна, чтобы ей так рукоплескали, чтобы этот загадочный гитарист так ней льнул в танце, чтобы вот так, как сейчас, на неё смотрел Грег, её Грег. А потому она всем покажет её истинное лицо. В ушах шумело, ревность застилала глаза. Найти желающего подсадить её на сцену не составило труда. На волне всеобщего восторга это мог сделать любой. А потому в самом конце выступления, когда солистка подошла к краю, Сильные руки буквально втолкнули её на сцену. Со злорадством Риттериэлла сорвала с девушки маску. «Я знаю, кто ты! Пусть теперь узнают все!» Крис смотрел на выступление и не мог поверить, что такой бриллиант затерялся где-то в человеческих землях. Он просто кожей ощущал, что обязан познакомиться с этой девушкой, и заглянуть под её маску. Он открыто любовался ею и наслаждался талантом молодой драконицы. Но когда они с этим громилой начали вместе танцевать, когда он увидел, как она извивается в его руках, как тот на неё смотрит, в Крисе взыграло настоящее возмущение. «Как этот парень смеет даже просто так близко приближаться к драконице!» Ведь кому-то из них, драконов, она вполне может составить истинную пару. Да хотя бы и ему. А этот, гитарист, её лапает. Крис огляделся и увидел, что его друзья смотрят на девушку с ничуть не меньшим обожанием, чем он сам. Да и все остальные тоже. Внутри заворочилась ревность. Как же сильно ему хотелось увидеть, кто прячется под маской. и будто, отвечая на его желание, на сцене оказалась какая-то полубезумная с диким взглядом и сорвала с солистки маску. Зал затих, будто на него наложили заклинание безмолвия. Все разглядывали ошарашенную скрипачку. Крис догадывался, что она красива, и получить этому доказательство было вдвойне приятно. Тонкие черты лица, широко распахнутые большие глаза — Высокие скулы, сейчас окрашенные в розовый цвет румянца, чувственные губы. Он искренне не мог понять, зачем она прячет такую красоту под маской. Хотя пусть и дальше прячет, лишь бы была его. Осознав последнюю мысль, он оскалился в предвкушении. Уж он-то не упустит возможности познакомиться с этой красоткой. Удивляло одно – ее потерянный, полный отчаяния взгляд. Неужели она пряталась под маской не просто так, а от кого-то? Сейчас он был готов растерзать этого смертника на месте. Девушка затравленно огляделась. Посмотрела на своих друзей по группе в поисках поддержки. Но те были в таком же ступоре, как и все присутствующие. Но больше всего поразилась та ненормальная, что сорвала с девушки маску. Она стояла, и будто рыба, вытащенная из водной стихии, беззвучно открывала и закрывала рот. Наконец народ начал отмирать. Ненормальная закрыла рот. Но было видно, что лишь для того, чтобы закричать что-то нелицеприятное. Крису захотелось броситься на сцену и закрыть с собой беззащитную фигурку молоденькой растерянной драконицы. Но та внезапно расправила плечи. в её глазах появилась какая-то отчаянная решимость и злость. И, вскинув к подбородку скрипку, она заиграла нечто невероятное. Рвущее казалось пространство и время, а вокруг разыгрался безудержный иллюзорный шторм. И первая волна смела со сцены ту, что сорвала с девушки покров таинственности. Конечно, это была лишь иллюзия, но девушка, испугавшись, сама сделала шаг со сцены и повалилась куда-то первые ряды зрителей. У ног исполнительницы осталась лежать брошенная маска. Но это сейчас совсем не волновало Криса. Он смотрел на драконицу, слушал невероятную музыку и упивался невероятностью момента. Он ощущал, что тот шторм, что сейчас бушует в зале, точно так же бушует и в душе этой девушки. Казалось, сейчас она играла что-то глубоко личное, выплескивая на зрителей своё смятение, боль, скрытую надежду и что-то ещё непонятное, но трогающее запотаённые струны души. В какой-то момент ему показалось, что он сам стал частью этого шторма, волнами, что разбиваются у ног девушки. Но вот прозвучал последний пронзительный аккорд, и всех присутствующих накрыла огромная волна. А когда она схлынула, ни девушки, ни ее маски на сцене уже не было. Все та же туалетная комната, что и до выступления, укрыла меня от чужих глаз. Я прислонилась спиной к двери, защелкнула замок и съехала на пол прямо в красивом сценическом алом платье. В руке я сжимала злосчастную маску. Как же легко оказалось ее сорвать. Дура! Думала, всё предусмотрела, а вот такого простого поворота почему-то и не учла. Мне даже в голову не пришло, что кто-то может решиться действовать так дерзко. И что теперь? То, чего я так опасалась, свершилось. Все увидели уродину под маской, да так впечатлились, что и слово произнести не смогли. Даже друзья и те застыли соляными столбами. Видимо, с цинической деятельности конец. Я устала провела по лицу. Тогда на сцене я решила уйти красиво и выплеснула всё, что творилось на душе музыкой Вивальди, его штормом. И сейчас чувствовала себя совершенно опустошённой. Казалось, мне не найти сил, даже чтобы просто встать. Однако попу холодил камень, а заболеть совершенно не улыбалась. Поэтому с трудом, но я всё же поднялась и доковыляла до умывальников». Пустила воду, умылась, надеясь, что это нехитрое действо сможет вернуть мне хоть каплю сил. И посмотрела на себя в зеркало. И чуть не упала, до побелевших пальцев вцепившись в умывальник. На меня смотрела я. Я прежняя. так, какой привыкла себя видеть всю свою жизнь до наложения иллюзии. Хотя нет... Что-то в моём лице изменилось. Еле заметные детали, но они сделали моё лицо привлекательнее. Я раньше не отличалась безумной красотой, а сейчас видела в зеркале усовершенствованную версию себя. Может, просыпающаяся во мне драконья магия сотворила подобное? Хотя о чём я думаю? На мне ведь нет иллюзии, что полгода назад навёл лягух, И это значит, что никто не увидел под сорванной маской гоблиншу. Увидели вот это лицо. Так вот, почему даже мальчишки опешили. А я подумала, что на волне всеобщей эйфории, увидев мое страшное лицо, они тоже испытали разочарование. Как это произошло? Я ведь совершенно ничего не заметила. Неужели магия драконов помогла сорвать иллюзорный покров? Видимо, Алиас не зря говорил, что когда я играю, у меня меняется лицо. Неужели я, наконец, избавилась от страшной маски? И чем это может для меня обернуться? Я вспомнила драконов, их восхищенные хищные взгляды, и поняла, что с таким раскладом моей спокойной жизни в Академии придет конец. А как на такую кардинальную смену имиджа отреагируют ребята из группы? Да вообще, все. Как оказывается, внешность может изменить жизнь. Олегух, как отреагирует он на такие изменения? Я снова посмотрела на себя в зеркало и с ужасом увидела, как на моё лицо снова наползает гоблинский морок. Что, всё? Неужели иллюзия не снята, а была лишь ненадолго отодвинута магией драконов? «Нет, нет, нет, нет, не хочу снова!» Я всхлипнула, дотронулась до лица в надежде удержать свой ускользающий образ. Но уже в следующее мгновение из зеркала на меня снова смотрела гоблинша. Слёзы душили. Хотелось в голос разрыдаться. Но робкий стук в дверь отвлёк от накатывающей истерики. «Аль, ты здесь?» — услышала я голос Брома. Прятаться от друзей не видела смысла, хотя сейчас очень хотелось скрыться от всего мира. Но не в туалете же. Выбираться отсюда всё равно нужно. Да, я подошла к двери. Там у нашей гримерки собралась куча людей. Сейчас и сюда придут. Я так понимаю, ты не хотела бы со всеми ними общаться? Да, не горю желанием, тихо проговорила. Открой, я тебе платье принёс. Я впустила друга. Он придирчиво осмотрел мое лицо и протянул вещи. Наступила неловкая пауза. Парень явно не знал, куда деть руки. «Что это было? Там, на сцене?» «Потом расскажу». Устала ответила. «Сейчас я просто хочу очутиться в своей комнате и уснуть». «Да, конечно. Ты сегодня отработала на своем пределе. Аль, прости. Знаю, что сейчас не время...» «Но что это была за музыка? Ты никогда нам её не играла!» «Бром!» — почти простонала я. «Давай завтра, а? Обещаю, я вам всё расскажу, отвечу на все вопросы». Парень отрывисто кивнул. «Да, конечно, прости. Тебя проводить?» «Не нужно. Здесь недалеко». Бром снова отрывисто кивнул. «Ну, я пойду?» «Да, иди», — не глядя на него, ответила я. «Аль!» — позвал он меня, уже берясь за ручку двери. «Ты сегодня была просто великолепна! Этот вечер навсегда останется в моей памяти!» И вышел прочь. У меня на душе потеплело, и, посмотрев на закрывшуюся дверь, я улыбнулась.